Глава шестнадцатая. Мудрая. Перин шел впереди, все в глубь гостиницы. А Рант был так поглощен мыслями о том, что скажет Найниф, что увидел Мин лишь тогда, когда она схватила его за руку и оттащила в сторону. То, что Рант остановился, остальные заметили, только сделав еще несколько шагов по коридору. Потом они тоже остановились, нетерпеливо поджидая его, и в то же время, не горя желанием продолжать свой путь. Для этого парень... — У нас нет времени, — грубовато сказал Том. Мин пронзила беловолосого министреля взглядом. — Иди поджонглируй чем-нибудь, — огрызнулась она, оттаскивая Ранда подальше от спутников. — У меня и вправду нет времени, — сказал Яранд. И тем более его нет для выслушивания новых глупостей о том, чтобы убегать и тому подобное. Он попытался было высвободить руку, но как только юноша вырвался, Мин опять схватил его за рукав. «И у меня нет времени для глупостей. Да успокойся же!» Она бросила быстрый взгляд на остальных, затем придвинулась ближе к Ранду и понизила голос. «Совсем недавно прибыла женщина, пониже меня, молодая, с темными глазами и с темными, заплетенными в косу до талии волосами. Она часть этого же, вместе со всеми вами!» Минуту Рант растерянно смотрел на Мин. на «Найнив? Да она-то тут при чем? «Свет, да я-то сам тут при чем? Это... это невозможно. — Ты ее знаешь? — прошептала Мин. — Да, и она никак не может быть замешана в в, в то, что вы... Искры, Рант. Войдя, она встретилась с госпожой Элис, и тут-то вокруг них вспыхнули искры. Вчера я не могла увидеть искры, только тогда, когда у вас было трое-четверо, но сегодня они все яснее и ярче. Она посмотрела на друзей и нетерпеливо ждущих его, и вздрогнув, опять повернулся к юноши. «Просто чудо, что гостиница еще не загорелась. Сегодня вы в еще большей опасности!» С того момента, как появилась она, Ранда глянулся на своих спутников. Том, кустистые брови которого сошлись на переносице углом, был уже готов поторопить Ранда и словом, и делом. «Она не сделает нам ничего плохого», — сказал мин «А сейчас мне нужно идти». Но этот раз ему удалось высвободиться. Проигнорировав ее негодующее восклицание, юноша присоединился к остальным, и они опять двинулись по коридору. Рант оглянулся один раз. Мин погрозил ему кулаком и топнула ногой. что она сказала толкового?» спросил Мэтт. Найнив часть этого. Не подумав, брякнул Рант. Потом бросил на Мэтта испепеляющий взгляд, который застал того с открытым, уже для вопроса, ртом. И тут только до Мэтта дошло, в чем дело. Это стало видно по выражению его лица. «Часть чего?» – негромко поинтересовался Том. Пока, Пока Рад собирался с ответом, заговорил Мэтт. «Конечно же она часть этого!» – сердито сказал он. «Часть того самого невезения, которое обрушилось на нас с ночи зимы. Может, появление мудрой для вас не такое уж грандиозное событие, но я лично с большой неохотой подстречался бы здесь с белоплачниками». Она видела, как приехала на Иниф, — сказала Ранд, — видела, как она разговаривала с госпожой Элис и решила, что она имеет какое-то отношение к нам. Том искоса посмотрел на юношу, хмыкнул, взъерошил усы, но остальные, похоже, не имели ничего против такого объяснения. Таить секреты от друзей Ранду было не по душе, но секрет Мин мог бы оказаться для нее столь же опасным, как и любая их тайна для них самих. Вдруг перед одной из дверей Перин остановился, его крупная фигура показалась странно нерешительной. Он глубоко вздохнул, посмотрел на своих спутников, вздохнул еще раз, затем медленно открыл дверь и вошел. За ним цепочкой потянулись остальные. Последним оказался ранд который и закрыл за собой дверь с крайней неохотой. Глазам его предстала та самая комната, где они ужинали прошлым вечером. В камине потрескивало яркое пламя, В самой середине стола стоял изысканный серебряный поднос, на нем сверкающие серебряные кувшин и кубки. На противоположных концах стола, не сводя глаз друг с друга, сидели Морейн и Найнив. Остальные стулья пустовали. Руки Морейн, неподвижные, как и ее лицо, покоились на столе. Найниф сжимала в кулаке кончик, переброшенный через плечо косы, и теребила его потихоньку, как обычно делала на совете деревни, когда упрямо держалась своего мнения. Хотя сейчас, пожалуй, упрямство в ее движениях ощущалось еще больше. Перин был прав. Несмотря на огонь, в комнате словно бы царил леденящий холод, и исходил он от двух женщин за столом. Лан Привалившись плечом к каминной полке, смотрел в пламя и растирал руки. У стены, натянув на голову капюшон, плаща и упрямо выпрямив спину, стоял Эгвейн. Том, Мэтт и Перин неуверенно переминались у дверей. Стесненно поводя плечами, Ран шагнул к столу. «Иногда приходится хватать волка за уши», — напомнил он себе. Однако на память пришла и другая старая поговорка. «Когда схватил волка за уши...» то держать его так же опасно, как и отпустить. Рант ощутил на себе взгляд Марин, потом Найнив, и ему в раз стало жарко, но он все равно сел между ними. На миг все в комнате замерли, как вырезанные из дерева фигурки. Потом Эгвейн и Перин, под конец и Мэтт, преодолевая внутреннее сопротивление подошли к столу и расселись тоже в середине, как и Рант. Эгвейн натянула капюшон поглубже, наполовину скрыв свое лицо. Сидящие за столом старательно избегали смотреть друг на друга. «Да», — хмыкнул Том, по-прежнему стоя у двери — «большое достижение!» «Поскольку собрались все», — произнес Лан, отойдя от камина и наполняя вином один из кубков, «может, вы в конце концов согласитесь выпить это?» Он протянул кубок на иниф, который подозрительно посмотрел на него. «Не нужно бояться!» — терпливо сказал Лан. «Вы же и видели, вино принес хозяин гостиницы, и подсыпать туда чего-нибудь ни у кого из нас не было никакой возможности. Не бойтесь выпить!» «При слове «бойтесь» губы мудрые гневно сжались, но кубок она взяла, буркнув». «Благодарю!» «Мне интересно!» — сказал Лан. «Как вы нас нашли?» «Мне тоже!» Марин чуть подалась вперед, может у вас теперь, когда игвин и ребят привели к нам, появилось желание разговаривать? Прежде чем ответить, Айси Дай на Эниф пригубила вина. Кроме как в Байерлон, идти вам было некуда. Хотя для верности я направилась по вашим следам. Петляли вы, конечно, порядком, но потом я решила, что вряд ли вы рисканете встречаться с добропорядочными людьми. Вы отправились по нашим следам? «Произнёс Лан, по-настоящему удивлённый, впервые, как припомнил Рант. «Должно быть, я стал обеспечен «Следов вы оставляли очень мало, но я умею читать следы так же, если не лучше, как и любые мужчина в дворечии, не считая, пожалуй, ты Алтора», поколебавшись она добавила. «Пока был жив мой отец, он брал меня с собой на охоту и учил всему, чему хотел бы научить сыновей, которых у него никогда не было». Она с вызовом устремила свой взор на Лана, но тот лишь одобрительно кивнул. «Если вам удалось пройти по следу, который я постарался скрыть, то он учил вас хорошо. Такое немногим под силу, даже в пограничных землях». Неожиданно Найниф не спрятала лицо в кубок. Рант вытаращил глаза. Она покраснела от смущения. Смущенный на них не видели никогда. Разъяренный, да сыплющий оскорблениями, частенько. но потерявшей самообладание ни разу. Сейчас же ее щеки горели румянцем, и она старалась скрыть краску смущения. «Может быть, теперь, — тихо сказала Марин, — вы ответите на некоторые мои вопросы?» «На ваши я ответила». «С огромным ворохом министрелевых россказней, — возразила Найниф, — единственные факты, о которых мне уже известно, это то, что четырех молодых ребят, Один свет знает зачем, увела с собой Айседай. — Вам же говорили, о чем здесь не знают, — резко сказал Лан. — Вы должны научиться сдерживать свой язык. — С какой стати? — спросила Найниф. — С какой стати я должна помогать вам скрываться или что там еще? Я приехала забрать игвейн и мальчиков обратно в Эммалдов Лук, а не для того, чтобы помогать вам в тайном похищении. Тут мешался Том, заговорив насмешливым голосом. «Если вы хотите, чтобы они, или же вы сами, вновь увидели свою деревню, то вам лучше быть поосторожнее. В Байрлоне найдутся готовые убить ее», — он кивком указал на Марын, — «за то, кто она такая. И его тоже», — Министрель указал на Лана. Затем внезапно шагнул вперед его уперся кулаками в стол. Он навис над Найнив, его длинные усы и густые брови вдруг разом угрожающе стопорщились. Глаза мудрые расширились, и она отшатнулась от него. Затем на них вызывающе выпрямил спину, которая стала словно деревянная. Том этого, видно, не замечал, а продолжал зловеще спокойным голосом. «На молву, на один лишь слушок они поползут в эту гостиницу кровожадными муравьями. Так сильна их ненависть, их желание убить или поймать любого подобного этим двоим. А девушка? А парни? Вы?» «Для белоплащников вы все ровно заодно с ними. Вам вряд ли придется по нраву, как они задают свои вопросы, особенно если в дело замешана белая башня. Вопрошающие у белоплащников заранее считают вас виновными, а для такой вины приговор у них один. Устанавливать истину у них нет ни малейшего желания. Они уверены, что уже знают ее». Все, чего они хотят, добиться при помощи раскаленного железа и клещей – это признание. Лучше запомните, есть тайны, о которых слишком опасно говорить вслух. Даже если вы думаете, что знаете тех, кто их слышит. Том выпрямился, проворчав. По-моему, я часто говорю людям эти слова, но уже бывает слишком поздно. Хорошо сказано, Министрель. — произнес Лан, страшного посмотрел оценивающим взглядом. — Я поражен тем, что вы так обеспокоены. Том пожал плечами. — Всем известно, что я тоже прибыл вместе с вами. Мне не по душе мысль о том, как вопрошающие с раскаленным железом требует от меня раскаяться в грехах и идти во свете. — Вот, — резким тоном сказала Найнеф, — вот еще одна причина, чтобы они утром же отправились со мною домой. Или, коли на то пошло, сегодня же... «Чем скорее мы окажемся подальше от вас на обратном пути в эммондов тем лучше!» «Мы не можем», — произнес ранд и обрадовался, что тут же разом загомонили его друзья. Ответом им стал рассерженный взгляд на Эниф. Она не обделила им никого. Но первым заговорил он, и все умолкали, оглядываясь на него. Даже Морейн откинулась на спинку стула, наблюдая за ним поверх сложенных пирамидкой пальцев. Ланд постарался не отводить взгляда, встретившись глазами с мудрой. «Если в Эммондов Лук вернемся мы, то и тролоки тоже вернутся. Они выслеживают нас. Не знаю, почему, но выслеживают. В Тарвалоне нам, может, удастся выяснить, почему. Может, мы разузнаем, как прекратить погоню за нами. Это единственный выход». Найни вскинула руки. «Ты говоришь совсем как тем». Он сам заявился на деревенский сход и самолично пытался убедить всех и каждого. На совете деревни он уже пробовал. Свет знает, как твой... Госпожа Элис, она вложила в это имя целый фургон издевки, ухитрилась заставить его поверить. Обычно у него бывает кроха здравого смысла, больше, чем у многих мужчин. В любом случае, большую часть времени совет Это шайка глупцов, но он не так глуп для этого, и никто еще не оказался столь безрассудным. Они сошлись на том, что вас нужно разыскать. Потом Тэм стал настаивать, что он должен отправиться за вами, а сам на ногах едва стоял. Должно быть, безрассудство передается у вас семье по наследству. Мэтт покашлял, затем пробормотал. «А что там мой па? Что он-то сказал?» Он опасается, что тебе сбредет в голову испробовать свои шуточки на чужеземцах, и ты добьешься того, что за какую-нибудь выходку тебя хорошенько вздуют. Похоже, что это его тревожило больше, чем сама госпожа Элис. Да что там, он никогда не отличался большим умом, чем ты.